говорил всезнающий законник. Мобилизованные это, привлеченные к трудовой повинности из Петрограда. Их было в Вологду, на Северной направили, а теперь гонят на Восточный фронт. Не своей волей, под конвоем, на рытье окопов. Глава восьмая В пути были уже три дня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 и наложенные поперек пролетов перекладины угрюмо смотрели на придорожные места и их жителей и ни с кем не разговаривали. У этих не было нужных знакомств, и мне на что было надеяться. Не все эти люди помещались в отведенных им вагонах. Часть рассовали в середине состава в перемешку с вольной публикой. Люди этого рода имелись и в 14-теплушки. Глава 9